В библиотеке я сразу прошел справочный отдел и занялся каталогом, выискивая с помощью мигалок нужные темы. От летающих тарелок к летающим дискам, потом к проекту Блюдце, через огни в небе, кометы, диффузную теорию возникновения жизни, две дюжины тупиковых маршрутов и всякую околонаучную муру для чокнутых. Где руда? А где пустая порода? Только со счетчиком Гейгера и определишь. Тем более, что самая нужная информация прячется, возможно, под семантическим кодом где-нибудь между баснями из опа и мифами о затерянном континенте. Однако через час я все-таки подобрал целую стопку селекционных карточек, вручил их висталке за стойкой, и та принялась скармливать их машине. Наконец она закончила и произнесла «Большинство пленок, что вы заказали, уже выданы. Остальные документы доставят в зал 9А». — На эскалатор, пожалуйста. В зале 9А работал только один человек. Этот человек поднял голову и сказал. — Ну и ну. Волк собственной персоной. Как ты меня вычислил? Я была уверена, что ушла чисто. — Привет, Мэри, — сказал я. — Привет, — ответила она, — и всего хорошего. Я все еще не ласкова, и мне нужно работать. Я разозлился. — Знаешь что, грубиянка? Тебе это может показаться странным, но я пришел сюда отнюдь не ради твоих, без сомнения, прекрасных глаз. Время от времени я тоже, случается, работаю. Но можешь успокоиться. Как только мои пленки прибудут, я смоюсь отсюда к чертовой матери и найду себе другой зал, пустой. Вместо ответной вспышки она вдруг смягчилась. «Извини, Сэм, женщине порой приходится выслушивать одни и те же слова сотни раз. Садись». — Нет уж, спасибо. Я все-таки пойду. Мне нужно работать. — Останься, — попросила она. — Видишь, тут написано, если ты унесешь пленки из того зала, куда они доставлены, сортировочная машина просто перегорит от натуги, а главный библиотекарь совсем рехнется. Я когда закончу, верну их сюда. Она взяла меня за руку, и я почувствовал, как у меня по коже побежали приятные теплые мурашки. — Ну, пожалуйста, Сэм. «Извини меня». Я сел и ухмыльнулся. «Теперь меня никто не заставит уйти. Я не выпущу тебя из вида, пока не узнаю твой номер телефона, адрес и настоящий цвет волос». «Волк», — мягко сказала Мэри, — «ты никогда не узнаешь ни одного, ни другого, ни третьего». Она демонстративно уткнулась в визор проекционной машины, словно меня рядом и не было. Труба пневмодоставки звякнула, и в приемную корзину посыпались заказанные кассеты. Я сложил их стопкой рядом с соседней машиной, но одна покатилась, ударилась о стопку кассет, что просматривала мэри, и они рассыпались по столу. Я взял, как мне показалось, свою пленку, взглянул сначала на одну сторону, где стоял серийный номер и точечный код для селекторной машины, перевернул, прочел название и положил в свою стопку. «Эй, это моя!» черта с два ответил я вежливо моя я собиралась смотреть ее следующий вообще-то до меня рано или поздно всегда доходит мэри понятное дело пришла сюда не ради истории обувного дизайна я взял еще несколько ее кассет и прочел название вот значит почему нужные мне кассеты оказались на руках однако ты много чего пропустила и я придвинул ей свою стопку Мэри просмотрела названия и свалила свои в общую кучу. Мы их поделим, или каждый будет смотреть все пополам, чтобы отсеять мусор, а все важное будем смотреть вместе, решил я. Поехали. Даже после того, как я своими глазами увидел паразита на спине бедняги Барнса, после заверения старика о том, что тарелка действительно приземлилась, я оказался не готовым к тем горам фактов, что можно обнаружить в информационных завалах обычной публичной библиотеки. Черт бы побрал Дигби без его оценочной формулы. Факты неопровержимо свидетельствовали, что Землю посещали инопланетные корабли, причем неоднократно. Множество сообщений было зарегистрировано еще до выхода человечества в космос, начиная с XVII века и даже раньше – хотя вряд ли можно считать достоверными сообщения тех времен, когда наука означала ссылки на Аристотеля. Первые систематизированные данные появились в 40-е и 50-е годы XX -го века. Следующий всплеск пришелся на 80-е. Я заметил некоторую закономерность и начал выписывать даты. Выходило, что странные объекты в небе появлялись в большом количестве примерно с 30-летней периодичностью. Хотя, возможно, специалист по статистической обработке данных дал бы более точный ответ.